Но если ты хочешь услышать мое личное мнение, буду тебе очень признателен. Я думаю, ты потеряешь важного клиента. А страна уважаемого политика. И совершенно неожиданно. — Ага, этого я и боялся, — мистер Оттерсон хохотнул. — Знаешь, а ведь ты у нас озорник. Нарецо самый натуральный шантаж. Да и вообще, наверное, во всем уголовном кодексе... Не осталось ни одного преступления, которое бы ты не совершил, чтобы шантажисту воздали по заслугам. Види и шли в голосе с собеседником мистер Уоттерсон опослылись извиняющиеся нотки. Я не люблю шантажистов, я тоже. Раз уж у нас пошёл такой разговор, я не люблю и сараверно Филмер, и правильно, радостно воскликнул мистер Уоттерстон.